Гранатово-ореховый соус. Из гранатов выжать сок. Должно получиться около одного стакана. Если попали зерна, процедить. Полстакана молодых грецких орехов в этом случае их не нужно жарить. Промолоть в блендере или столочь в ступке. Зелень кинзы. Я люблю побольше. Веточек пять, не меньше. Обобрать листья обязательно. Мелко порезать или тоже промолоть в блендере. Чеснок. Два зубчика, если крупный, пропустить через давилку. Острый стручковый перец, смотрите по ощущениям, нужно совсем немного, буквально половину кофейной ложки, нарезать или промолоть. Если не любите слишком остро, можно заменить паприкой. Смешать орехи с кинзой и перцем, посолить и поперчить по вкусу. В эту смесь налить гранатовый сок, разбавить по необходимости кипяченой водой, потребуется не больше половины чашки. Если соус будет подаваться к рыбе, к зелени кинзы нужно добавить мелко нарезанный зеленый лук. Рыба, залитая этим соусом, захочет сама себя съесть, а мясо, даже обычное, отварное, подумает, что оно мраморная говядина как минимум и станет считать себя деликатесом. Чечевицу я обожаю, но ее, как и лобио, то есть фасоль, Надо найти правильную. Я предпочитаю желтую или красную. Опять же, ее нужно искать на рынке, а не в магазине. Магазинная та, что в пакетах, отдает горечью. А настоящая чечевица должна иметь сладковатый привкус. Зеленую чечевицу тоже можно вкусно приготовить. Она скорее идет в качестве гарнира. Но ее редко использовали на Кавказе, поэтому я не знаю особых секретов приготовления. А и желтой... Можно сварить чечевичную похлебку. Зимой лучшего супа и придумать нельзя. Сытный, но не тяжелый. Желтая чечевица быстро варится. Не затмевает собой остальные вкусы и специи. Прекрасно сочетается с томатной заправкой. Даже соседство с мясом терпит. Можно сделать густую похлебку, можно жидкую, неважно. Кстати, чечевица идеально подходит вегетарианцам. Чистый белок.